وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد ام سلم المالئ يا призываю вас бояться Аллаха и быть богобоязненным Всевышний Аллах сказал هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون он тот кто и истинной религии, чтобы превознести её над всеми остальными религиями, даже если это ненавистно многобожникам. Всевышний Аллах отправил Мухаммеда саллаллаху алейхи ва саллям к людям и джинам в качестве пророка, чтобы он призвал их поклоняться лишь одному Аллаху и не придавать ему сотоварищей. Этот призыв продолжался до тех пор, пока Аллах не вознес своего посланника, саллаллаху алейху ассаляму, к себе, приказав ему и его общине ежедневно совершать пять намазок. Затем Аллах велел ему переселиться в Медзин, и там научил его поститься, выплачивать закят, совершать хадж и вести джихад. Научил шариатским законам и предписаниям. Посланник Аллаха, саллаллаху алейху ассаляму, проповедовал Ислам, пока люди не стали толпами принимать этот призыв. И Аллах не спасла ан-Наср. Когда придет помощь Аллаха и настанет победа, когда ты увидишь, как люди толпами обращаются в религию Аллаха, «Восслаб же хвалой Господа своего» и попросил у Него прощения. Поистине, Он принимающий покаяние. В своих комментариях Ибн Амбаса, ради Аллаху, он сказал, что эти аяты указывали на приближение смерти пророка, саллаллахи вассалям, и на конец его жизненного пути. После неспослания этих аятов пророк, саллаллахи вассалям, часто читал следующую молитву. Allahümə səbhānaka və bəhəndik əstəkhir və və ətubu iləyik. O слава и хвала принадлежат Тебе. Я прошу Тебя прощения и каюсь перед Тобой. Посланник Аллаха, sallallahu alyhi və sallam, umir. Но аяты, которые он проповедовал, остались. И они останутся в сохранности до наступления судного часа. Долгие годы неверующие пытаются изменить слова Аллаха. Однако им это не удается, и не удастся и впредь. Аллах сказал им, «Кьюри дуна айют фиу нураллахи би афуахи им, ва яббаллаху илля айютин на нуралу, ва ябкайхал капиру». Они хотят потушить свет Аллаха своими устами, но Аллах не допустит этого и завершит распространение своего света, даже если это ненависно неверующим. Когда читаешь 110-ю Суру Корана, Суру Аль-Насыр, то вспоминаешь и о самой большой победе мусульман, о том, как люди толпами обращались в религию Аллаха, и о самой большой потере сподвижников, о смерти посланника Аллаха, салаллаху ассаляму. А из этого можно извлечь много поучительных примеров. Каждый год пророк, салаллаху ассаляму, уединялся в мечети в последние 10 дней Рамадана и один раз наизусть читал Куран Джибрилю алейсаламу от начала до конца. Последний год жизни он уединился в мечети 20 дней и дважды прочел Куран Джибрилю алейсаламу. Это тоже указывало на то, что Пророк, салаваллий ва салям, скоро покинет этот мир. В конце своей жизни посланник Аллаха, салаваллий ва салям, дал своей общине много полезных наставлений. Во время прощальной проповеди он сказал, «Поистине, шайтан уже потерял надежду на то, что ему будут поклоняться на вашей земле, но он удовлетворится тем, что ему будут повиноваться во всех остальных делах, которые вы считаете незначительными. Остерегайтесь же этого! Поистине, я оставляю вам то, чем вы никогда не впадёте в заблуждение, если будете придерживаться его. Это писание Аллаха и сунна его пророка. Всевышний Аллах сказал об этом. «Ва аты ва расуляху ин кунту муни». «Повинуйтесь Аллаху и его посланнику, если вы являетесь верующими». «Ва аты ва расуля ля аля кунту «Повинуйтесь Аллаху и посланнику, быть может, вы будете помилованы. Каждый мусульманин утверждает, что он повинуется Аллаху и его посланнику. Тогда почему мусульмане разделились на группы? Потому что они приняли Куран и Сунну не так, как это делали сподвижники, а так, как этого выживали сами. И впоследствии они разделились на группы так же, как и предыдущие общины. Всевышний Аллах сказал ətəqətə əmrəhəm dəyəhəm zuburə kullu hizbim vina lədəyhəm tərihəm Но они разделили свою религию на части И каждый сектор радуется тому, что имеет Посланник Аллаха сказал Моя община разделится на 73 группы Из которых 72 попадут в ад И только одна попадет в рай Схвадвижник спросили О, Посланник Аллаха Какая эта группа? Он ответил, это те, которые следуют моим путем и путем моих сподвижников. Ученые назвали эту группу группой, которая нашла спасение. Каждый, кто сойдет с пути пророка саллаллахи ассалям и его сподвижников, до смерти будет гордиться своей группой, в конце будет гореть в адском пламени. Всевышний Аллах сказал, Пламяй юши ахитар расулях. MİN BAĞD MATABAYANA LAHU AL-HUDA WAYATTABI GAYRA SABİLİN MÜMİNİN NUVALLİHİ MATABALLA WANUSLİHİ JAHINNANU VASAĞ MUSIR A того, кто вас просится посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь и последует не путем верующих, мы направим туда, куда он обратился и сожжем гений. Как же скверно это место прибытия! Аль-Ирбады Мессаария Ради Аллаху рассказывал. Посланник Аллаха как-то прочёл нам проповедь, от которой встревожились наши сердца и прослезились наши глаза. Мы сказали о посланник Аллаха, это похоже на прощальную проповедь. Что же ты завещаешь нам? Пророк Салава али сказал. Я завещаю вам бояться Аллаха и слушаться и повиноваться своих правителей, даже если вами будут править раб. Поистине, тот из вас, кто будет жить после меня, увидит много разногласий. Посему придерживайтесь моей сунны и сунны праведных халифов. Руководствуйтесь ею и держитесь за нее задними зубами. А еще остерегайтесь новшеств, потому что любое новшество – это ересь. А любая ересь это заблуждение. В другом хадисе пророк Аллаха Всевышнего сказал: "После меня появятся такие люди, которые попытаются заставить вас забыть то, чему я вас учил. Будут совершать ересь и не будут совершать намаз вовремя". Его вот спросили: "О посланник Аллаха, что же ты приказываешь делать тем из нас, кто застанет этих людей?" Он сказал: Не повинуйтесь тому, кто ослушивается Аллаха. Малик ибн Анас, рахмалулах, сказал о новшестве в религии. Кто привнес в ислам какое-либо новшество, ищел его хорошую ересью, то он хотел сказать, что Мухаммад, с.а.в., изменил Аллаху. Ибо Всевышний Аллах сказал, «Алио мякмату лякум бинахум, ва акнамту алейкум мякмати». Варадей Туляку Маликисля Мабина. Сегодня я для вас довел до совершенства вашей религией. Довел до конца мою милость к вам. И одобрил для вас в качестве религии ислам. Прочитав этот аят, имам Малик Рахима Аллах сказал, «Двиянии, которые в тот день не относились к религии, и сегодня не относятся к ней. Он также сказал». Последующие члены этой общины не исправятся, пока не будут такие, как первые. Я приведу пример из жизни первых членов этой общины. Абусаид Ахудри, ради Аллаху, рассказывал, когда правитель Медины Марвана бюл-Хакам в праздничный день хотел зайти на Мимна, не совершив праздничного намаза, я схватил его за полу одежды. Но он вырвал его из моих рук и, взойдя на Минда, произнес проповедь до совершения намаза. Я сказал ему, клянусь Аллахом, вы изменяете сунну. В ответ он сказал, Абусаи, твои знания остались в прошлом. Я сказал, клянусь Аллахом, то, что я знаю, лучше того, что мне неизвестно. Этим он хотел сказать, что сунна которую он знал лучше ереси, которую принес Марван. Обратите внимание, Абу Саиду Худури ради Аллаху отверг это деяние правителя и сообщил ему, что его действия противоречит шариату, невзирая на то, кем он является. Абу Саиду Худури ради Аллаху был сподвижником и, конечно, знал законы шариата лучше правителя. Знайте, что каждый добьется того, к чему он стремился. Если даже он не достигнет этого, то он получит награду или же наказание за свое намерение. Кто будет стремиться идти по прямому пути, того Аллах наставит на него. Каждый мусульманин дважды в рассветном намазе, четыре раза в полуденном намазе, четыре раза после послеполуденном намазе, трижды в закатном намазе, И четыре раза в вечернем намазе просит у Аллаха, говоря, иди нас с рафами, веди нас прямым путем. Может ли быть, чтобы Аллах не наставил на прямой путь того, кто искренне желает этого? Каждый добьется того, к чему он стремился. Я расскажу вам интересную историю. Недавно один христианин пришел в мечеть и, обратившись к семьям, кто был в нее, сказал, «Я желаю принять Ислам. Что я должен сделать для этого?» Мусульмане говорят им, «Ты должен искупаться и произнести шахаду». Он уходит, купается, а затем возвращается в мечеть, и в присутствии всех произносят шахаду. Затем он спросил, «Что я должен сделать после этого?» Они говорят, «Ты должен научиться совершать намазь». Затем этот человек уже принявший ислам учит слова намаза. Вечером приходит в мечеть и совершает коллективный намаз вместе с мусульманами и долго плачет, находясь в земном поклоне. Поистине, это то, о чем говорится в Коране. Когда они слышат то, что было ниспослано посланнику, ты видишь, как их глаза переполняются слёзами по причине истины, которую они узнают. Они говорят: "Каспод, мы уверовали. Запиши же нас в число свидетелей. От чего нам не веровать в Аллаха и ту истину, которая явилась к нам. Мы желаем, чтобы наш Каспод вёл нас в рай вместе с праведными людьми. Аллах вознаградит их зато, что они сказали: "Райскими садами" в которых текут реки и в которых они пребудут вечно. Какова воздаяние творящим добро? После того, как этот человек начал молиться, он каждый день совершал намаз коллективно в мечети. Однажды имам мечети спросил его о том, кто призвал его к исламу и почему он решил принять ислам. Прихожане мечети собрались вокруг него. Всем было интересно Что привело христианина к ислам? Он ответил, «Поистине, я был верующим христианином. Я считал себя одним из последователей пророка Иисуса. Поэтому каждый раз во время молитвы я просил Аллаха ввести меня в рай и быть там вместе с пророком Иисусом. Однажды ночью во сне я увидел пророка Иисуса. Он сказал мне, Если ты желаешь быть в раю вместе со мной, тогда ты должен следовать по пути последнего посланника Мухаммада -лал и стать мусульманином. Когда он сказал это, прихожане мечети удивились, а их глаза наполнились слезами. После этого он снова совершил коллективный намаз, но не встал в земного кума. Все решили, что он долго молится, находясь в земном поклоне. Однако он уже покинул этот мир и присоединился к своему Господу. Субхан Аллах! Какой прекрасный конец! Всевышний сказал, те, кому мы прежде даровали Писание, уверовали в Коран. Когда им читают его, они говорят, мы уверовали в него. Это истина от нашего Господа. Мы и прежде были мусульманами. Они получат свою награду в двойном размере за то, что были терпеливы. Давайте вернемся к наставлению пророка Салаллахи Иосаляма. Он сказал, люди, повинуйтесь своему Господу, совершайте пять обязательных намазов, посетитесь вместе за Рамадан, выплачивайте закат из своего имущества и подчиняйтесь своим правителям чтобы войти в раю вашего Господа. Он также заповедовал, не превращайте свои дома в могилы, не превращайте мою могилу в место для поклонения, ибо ваши мольбы о моем благословении достигнут меня, где бы вы не были. Передаю все слова Буллаху Аббаса Райаламу, на что пророк Савву Алимсалям сказал. Аллах проклял людей в Писании за то, что они превратили могилы своих пророков в места для поклонения. Передается слов Укба Ибни Амара Айиллана, что спустя восемь лет после сражения при Ухуде пророк, салава ла ва салям, посетил могилу падших там мучеников и в последний раз он помолился за них. Затем он вернулся в Един, взошел на Минбар и произнес проповедь, словно это была его последняя проповедь. Он сказал... «Пока я нахожусь среди вас, я являюсь свидетелем ваших деяний. Вы встретитесь со мной у водоема. Клянусь Аллахом, я уже вижу мой водоем с этого места, где я стою. Поистине, мне были дарованы ключи мирских сокровищ, то есть способность покорять страны и сердца. Клянусь Аллахом, я не боюсь того, что после моей смерти вы будете предавать Аллаху сотоварищей. Я опасаюсь того, что земные блага выведут вас с прямого пути. Вы станете конкурировать между собой, сражаться друг с другом и в конце будете уничтожены так, как погибли те, кто жили до вас. Привидается слов Айши ради Аллаха, что перед своей смертью Пророк Салаллахи Алиссалям приходил на кладбище Бакей и говорил «Мир вам, покоящиеся здесь верующие и мусульмане! Вы уже получили то, что было вам обещано. Вам была дана отстройка до завтра. Поистине, если будет угодно Аллаху, мы присоединимся к вам. Лаулах, прости грехи покоящихся на кладбище Бакей». Перед смертью пророка, салава ла салям, произошли некоторые события, которые указывали на то, что он скоро покинет этот мир. Бросая камешки в стол, во время прощаемого хаджа, посланник Аллаха, салава ла салям, сказал своим сподвижникам, «Учитесь у меня обрядом паломничества, быть может, после этого я больше не смогу снова совершить хадж». Когда пророк, савалу али ассалям, заболел перед смертью, к нему пришла Фатима ради Аллах. Он сказал ей, добро пожаловать. Фатима ради Аллах нагнулась к нему, поцеловала его, и он шепотом что-то сказал ей, и она заплакала. Потом она снова нагнулась к нему, и он шепотом что-то сказал ей, и она засмеялась. Через некоторое время, когда ее спросили о том, что побудило ее заплакать и засмеяться, она ответила. Он сообщил мне, что умрет от этой болезни, и я заплакала. Потом он сообщил мне, что я раньше всех из его семьи присоединился к нему, и тогда я засмеялась. Посылая Муаза бь-н-Джебеля в райоллангу в Посланник Аллаха, саллаллахи ва салям, проводил его в путь, держась за узду его коня. Пока они не вышли из Медины, он сказал ему, «Муаз, может быть, ты больше не увидишь меня, и, вернувшись, посетишь мою могилу». Услышав это, Муаз начал плакать. Пророк, саллаллахи ва салям, сказал, «Не плачь, Муаз». Плачь от сожаления, от шайтана. Затем он повернулся лицом к медине и сказал, независимо от того, кем является человек и где он находится, самым близким ко мне из людей является самой богобоязненной среди них. Передают, что Абу Саиду Худрей, рай Аллаху, рассказывал, Однажды посланник Аллаха висалям, сел на минбар и сказал, «Поистины, Господь предложил одному рабу выбрать между всеми прелестями этого мира, которые он пожелает, и между тем, что находится у него. И тот выбрал то, что находится у Аллаха». Когда он сказал это, Абу-Бакр начал плакать. «Я сказал про себя». Что заставило этого человека заплакать? Затем я понял, что выбор был предложен самому посланнику Аллаху, саламу Аллаху, и Абу Бакар раньше нас помнил это. Пророк, саламу Аллаху, сказал, не плачь, Абу Бакар. По никто из людей не оказал нам большей милости своей дружбой и своим богатством, чем Абу Бакар. Если бы я посвятил высшую любовь кому-либо, то им стал бы Абу-Бакар. Передаю, что Анна Семинали, к ради Аллаху, рассказывала, когда пророк Абу-Бакар заболел, Абу-Бакар руководил намазом людей. В понедельник, когда люди выстроились в ряды для совершения намаза, пророк Абу-Бакар приподнял занавес комнаты, где он находился, и стоя стал наблюдать на Его лицо было словно каранистская бумага. Речь идет о том, что лицо пророка Салавалия Селена было красивым и светлым. Затем он улыбнулся. Увидев пророка Салавалия Селена, мы чуть было от радости не вышли из намаза. Абубахр подумал, что пророк Салавалия Селена станет сам руководителем намазом Отошел назад и встал за задний ряд. Пророк وسلم, сказал им, завершите намаз. Затем он опустил занавес и в этот же день скончался. Посланник Аллаха وسلم, скончался в 63 года, в 11-м году Хиджи, в месяце Рабьи Ауа, в понедельник. Передают, что она, сомневая, праде Аллаху сказала, в день, когда посланник Аллаха вступил в Медину, все в ней озарилось светом. А в день, когда он умер, все в ней покрылось мраком. Сподвижники не могли поверить в его кончину. Тогда Абу-Бахр вышел к людям и сказал, тот, кто поклонялся Мухаммаду, пусть знает, что он уже скончался. Тот же, кто поклонялся Аллаху, пусть знает, что он вечно живой, يسمت. Затем процесс следующий аят. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wa isnu t-tuf mirtin wa ani smatun. Qala Muhammadun illa rasulun. Qad khalaq min qablihi rusul. Afay mata aw kutila an qalabtum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqbahi falan yadur До него тоже были посланники. Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять? Кто обратится вспять, тот ничуть не навредит Аллаху. Аллаше вознаградит благодарных. Когда посланник Аллаха, салава али вассалям, скончался, сподвижники разошлись во мнениях по поводу его погребения. Абу-Бакар али Аллаху сказал, я слышал, что посланник Аллаха, саллаллахи ва салям, сказал. Аллах забирает душу пророков именно в тех местах, где Он желает, чтобы они были погребены похоронить его на том месте, где Он скончался. Сплаведники похоронили его во вторник в доме Аиши Равьялана. Поистине, смерть пророка, саллаллахи ва салям, было самым большим несчастьем, которое могло случиться с мусульманской общиной. Передают, что Ай-Сарави Аллах рассказывал, когда пророк Салава Али-Васяля заболел перед своей смертью, он отзернул замест двери и, увидев, что люди выстроились в ряды позади Абу-Бахра, сказал, «О люди, если с одним из вас произойдет несчастье, пусть он учешет в себе воспоминания о моей смерти. Пусть он знает, что ни одно несчастье, которое произойдет с ним, не может быть больше этого несчастья. Поэт сказал об этом. Будь терпелив, крепись в беде, знай невечную жизнь человека. Если же горе найдет путь к тебе, вспомни светлое имя пророка. Анас Ибн Малик ради Аллаху рассказывал, что спустя некоторое время после смерти пророка Абу-Гакр сказал Умаму. Посланник Аллаха часто навещал ум Давай навести мир. Когда они пришли к ней, она заплакала. Абу-Гакр спросил, почему ты плачешь? Те блага, которые находятся у Аллаха, Лучше для него. Умм ответила. Я не плачу из-за смерти пророка Салаллахи Васялина. Я плачу от того, что больше с неба на землю не будут не спослаться откровений. Сподвижники очень любили пророка Салаллахи Васялина и не хотели расставаться с ним. Однажды к пророку Салаллахи Васялина пришел некий сподвижник и сказал. О посланник Аллаха! «Поистине, я люблю тебя сильнее, чем самого себя, и сильнее, чем свою жену и свое богатство, и сильнее, чем своего сына. Когда я дома и вспоминаю о тебе, я не могу дождаться того момента, когда я приду к тебе и взгляну на тебя. Когда же я вспоминаю о том, что мы с тобой умрем, мне становится ясно, что ты, войдя в рай, поднимешься к пророкам и я боюсь, что если я вообще смогу попасть сюда, то я никогда не увижу тебя Тогда Аллах не спасла этот аят. Те, которые повинуются Аллаху и посланникам, окажутся вместе с пророками, правдивыми мужами, падшими мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны эти спутники! Передаются словами и обнимали королеву Аллаху, что один мужчина спросил пророка о посланник Аллаха, когда наступит судный час Он сказал, «А что ты для него приготовил?» Тот ответил, «Я не приготовил для него много намаза, паста или милостыни, однако я люблю Аллаха и его посланника». На это пророк, салву алим ассалям, сказал, «Поистине, ты будешь теми, кого любишь». Передают со слова «Аня савиналико, рави Аллаху», что посланник Аллаха, салву алим ассалям, произносил проповеди, стоя на пне. А потом для него изготовили минбар. И он произнес проповедь с него. Тут пень начал плакать. Пророк, салаллахи ва салям, сошел с минбара и обнял его. И тот успокоился. Пророк, салаллахи ва салям, сказал, если бы я не обнял его, то он продолжал бы плакать до дня воскресенья. Каждый раз, просказывая этот хадис, Хатам-ль-Басри плакал и говорил, кусок дерева не смог перенести эту разлуку и заплакал. Мусульмане, разве вы не будете хотя бы как этот фильм? В конце я прошу Аллаха отвести мусульман в рай Фердолс вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками, и праведниками. Прошу Его присоединить нас к этой славной группе и сделать нас братьями, восседающими на ложах в раю друг напротив друга. Я прошу Его вдохновить нас на обращение к Нему со словами «Господь наш!» Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас, не насаждая в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш, поистине ты сострадательный, милосердный. И я прошу его вдохновить тех, кто придет после нас и будет молиться за нас. И я молю нашего всемилостивого Господа ввести нас, наших родителей, нашей семьи и наших потомков прямым путем, путем тех, кого он облагодействовало. Да поможет Аллах нам и нашему народу поклоняться лишь одному ему – и не предавать ему сотоварищей. Совершать намаз, соблюдать пост, изучать предписания Аллаха и его посланника и притворять в жизни то, что мы изучили. Ко Аллах! Господь джибриля Микаэля и Исрафиля, Создатель небес и земли, ведущий сокровенные и явные, ты решаешь противоречие между твоими рабами. Привези нас, Кристины, Ведь ты ведешь к премиуму, причем, кого пожелаешь. Господь наш, даруй нам мудрость и воссоедини нас с праведниками. Одари нас прекрасными именами, чтобы будущие поколения вспоминали нас. Господь наш, смируйся над нами и вдохнови нас на праведные деяния. Господь наш, одари нас добром в этом мире и добром в последней жизни и защити нас от мучений в огне. Господь наш, Ответь на наши мольбы, ведь ты, слышащий, отвечающий на мольбы. Мир и благословение Аллаха, пророку Мухаммаду, его семье, сподвижникам и тем, кто до дня воскресения будет придерживаться их пути.